Глава 5 н у В один голос поторопили Дэша все разом. Ему удалось разжечь интерес. «Догадайтесь, с кем было дело? Главе рода Садхату Верхантар!» Устала падая в одно из кресел, с благодарностью принимая из рук лайши напиток и залпом выпивая сок прямо из кувшина, с предвкушающей ухмылкой осведомился Крайк. к н а л о ж н и ц ы Любовницей? Личной в е д ь м ы Со всех сторон посыпались предположения. Но на всё юноша только мотал головой, наблюдая за задумавшимися товарищами. А Кайлира в этот момент посмотрела на шефа. Он сидел с непроницаемым лицом, не участвуя в обсуждении догадок. «Женой! Только она имела право на перстень!» внёс своё предположение бесёнок. Вот теперь Кайлира окончательно сообразила. Он определённо не так прост, как пытается казаться. И в этот момент девушка порадовалась, что связала его с собой клятвой. й у догадливый какой!» — протянул Дэш. Его эффект неожиданности сорвался. Он-то хотел все лавры себе забрать. Не получилось. Но в этот момент остальные только поражённо выдохнули. «Ведьма и высший демон? Разве такой брак возможен? Никто из совета не дал бы на это разрешение», — уверенно заметил шеф, почёсывая мочку уха. «А почему вы об этом не знали?» — удивлённо посмотрела к а э л е р а на шефа. «Ведь жили в то время». «Потому что своей женитьбе Садхаат ни слова не сказал», — скривился демон. «А ведь были друзьями, если это слово применимо к демонам». «Но ведь потом он должен был представить супругу перед советом», — не сдавалась демонолог. «Ведь женитьба главы рода, можно сказать, национальное достояние, её должны были одобрить все члены совета». «А его и не одобрили, и разрешение на брак не давали. Именно поэтому он быстро был аннулирован. Мне кажется, именно тогда в душе ведьмы и начала поселяться тьма», — кивнул Дэш, отвечая вместо шефа, извлекая из-за пазухи свёрток местами п о д п а л е н н ы й и протягивая его нитьяжу. Тот развернул, быстро пробежал по строчкам глазами, нахмурился. «Что там?» — заинтересованно спросил Алайша. В глазах всех находящихся в гостиной полыхал огонёк интереса. Как интересно! н и т ь я ж на миг оторвался от свитка, расфокусированным взглядом уставился в стену, но быстро пришёл в себя. Теперь кое-что проясняется. «И что именно?» Не выдержал интриги Гидар. Кайлира поразилась. Она всегда считала, что троллям чужды эмоции и любопытство. «Смотрите, что мы имеем. Первое. Целых пять лет д е л а была супругой Садхаата. Их брак заключался на крови через перстень рода. Значит, ведьма вполне могла им пользоваться. Второе. Нечто заставило их расторгнуть брак. Это дало осадок на душе брошенной жены. Третье. Она всеми способами попыталась завладеть перстнем. Зачем? Что он мог ей дать? Начал перечислять шеф. Все молча слушали и переваривали информацию. «И самое удивительное, за пять лет даже друг не знал о супруге главы рода», добавив голос язвительности и бросив на босса хитрый взгляд, произнесла демонолог. «Сейчас ей сам поражен данным фактом. Самым поразительным оказалось другое — рождение дочери. По законам демонов мы сразу женимся на матери ребенка, кем бы она ни была». У с а т х а т а была возможность представить супругу и мать его ребёнка на совете без опаски отказа. Но он не только не сделал этого, но и развёлся с ведьмой. н и т я ж впал в глубокую задумчивость. «Видимо, расторжению их брака кто-то поспособствовал. Иначе зачем ведьме мстить, да ещё так жестоко?» — протянула Каэлира, думая о своём и пытаясь нащупать нить того, что её угнетало в этой ситуации. но пока безрезультатно. «Нитьяш, а ты никогда не спрашивал, кто же мать наследницы рода?» — обратился к шефу Дэш. «И кто мать ещё двоих детей Садхаата? Об этом нигде не упоминалось». Задал вопрос тролль. Спрашивал, но в ответ получал только рык и гневный взгляд. «Садхаат зверел, стоило упомянуть о матери наследницы», — ответил на вопрос Дэша мужчина, и тут же глянул на тролля. Об этом и не могло упоминаться, потому что глава рода так и не успел жениться на Геаре. Ее убили вместе с детьми в ту роковую ночь, а сам Садхаат со старшей дочкой пропали. «Видимо, только старшую отец любил больше всего», — задумалась Лайша. «Или понимал, что спасти троих детей не в состоянии», — отозвалась фея, — «а тут хотя бы одну для продолжения рода». Или он знал что-то такое, от чего многих спасал. вырвалась у Каэлиры. «Ты о чём сейчас?» Сразу несколько агентов задали синхронно данный вопрос. «Сама не знаю, просто вырвалась». Не выходя из задумчивости, ответила девушка. «Мне всё время не даёт покоя перстень. Если моя мать его дочь, то почему он не отдал его ей? Ведь должна быть причина». «И именно она разозлила окончательно нашу ведьму», — подхватил Сиах. «Настолько, что она решилась на собственное ритуальное убийство?» — пораженно выдохнул Дайриш. «Как она могла знать наверняка, что у нее получится задуманное?» «Вопрос в том, что именно она задумала», — ставила свое слово Лайша. «Смотрите, что мы имеем. Первое. Некромант нежить спокойно разгуливает по городу. Более того, занимается незаконной практикой». Второе. Зомби-умертвия спокойно прошли сквозь защиту кладбища, приняв вид обычных горожан. Кто их послал и зачем? И третье, самое важное. Как ведьма могла узнать о прибытии Кайлиры в этот мир? После заданного с я а х о м вопроса все дружно замолчали. Некоторые пока не осознали сказанного. «Ты забыл четвертое», — снова подала голос демонолог. «Зачем незнакомка к нам явилась?» Ведь понятно обратить внимание на ведьму, но какие мотивы женщины? Она не просто так совершила обряд самоубийства. Ответить для всех решил н и т ь я ж Дело знало о прибытии Кайлиры. Точнее, о перстне, который вот-вот должен был оказаться в нашем мегаполисе. Вот и встаёт вопрос. Откуда? Что касается нашей клиентки, мне кажется, у неё свои планы на перстень, делиться которыми она не намерена. потому и обратила наше внимание на д е э л у «Кайлира, а у тебя самой мыслей никаких нет?» — обратилась к демонологу Лайша. Но девушка сидела, словно стукнутая мешком по голове. Она пыталась поймать мысль. Что-то не давало ей покоя. «Эй, ау, ты где витаешь?» — пощёлкал пальцами перед глазами подруги Сиах. Она вздрогнула, проморгалась и, глянув на Дэша, спросила. «А в доме ведьмы ты кого-то встретил?» И что с тобой произошло? Только вспомни не только то, что видели твои глаза, но меня интересуют и твои эмоции в тот момент». «Хм, если это так важно...» — пожал плечами Крайк. Демонолог кивнула с а м ы м серьёзным видом. «Сейчас попытаюсь». Во время рассказа юноши Каэлира впитывала в себя информацию, сортируя её и откидывая ненужные сведения. К концу повествования она уже предполагала, кто мог знать о её прибытии в ад. И от этого на душе Каэлиры стало совсем тошно и горько. А ведь сейчас придётся поделиться этим с остальными. «Ну как? Помог тебе мой рассказ?» После паузы поинтересовался Дэш. Демонолог кивнула. «Ты сказал, тебя встретила женщина, магии в которой ты не ощутил, а ты смотрел на неё магическим взглядом. Ведь любую силу можно скрыть». Вместо ответа Каэлира начала задавать вопросы. «И не показалось ли тебе, что это и есть наша клиентка, «Толика без личины». «Нет, я сразу начал спрашивать о д и е л е отмахнулся Крайк. «Про клиентку даже не подумал, хотя высматривал именно её, но в доме той дамы не оказалось». «А встретившая тебя девушка красивая?» — хитро прищурился Сиах. «Какая разница?» — тут же вспыхнул Крайк, бросив нечитаемый взгляд на демонолога. «Это совершенно не относится к нашему делу». «Угу, ты настолько не смотрел на женщину, что расслабился». «Вот нисколько не обратил на неё внимания, и поэтому попал в ловушке», — усмехнулась девушка, поддевая Дэша. Он вспыхнул от негодования, но больше всего парня задело, что его раскусили. «И кто к а э л и р а «А ты не подумал, кто мог их поставить? Ведь сама д е л л а оказалась уже мертва, а учитывая количество народа в доме, ставили их именно в момент твоего прибытия, чтобы остальные не пострадали». «Но, конечно, в тот момент у тебя думала нижняя часть мозга, а она на мелочи не разминивается». После слов девушки несколько агентов открыто засмеялись. Лайша, стоящая рядом с Крайгом, похлопала его по плечу. «Да, друг, иногда надо думать головой. Целее будешь, а в свободное от работы время можешь давать волю и другим частям тела». Снисходительно прошептала демоница. «Грытх!» — выругался Дэш. Да, в тот момент у меня другие мысли были. К нижней части моего тела не имеющие отношения. Легко отмахнулся от нападок Крайк. А вот о ловушках он задумался всерьёз, осознавая правоту демонолога. И почему я сразу об этом не подумал? Значит, в доме был маг? Но я никого не чувствовал, кроме той женщины. Лучше опиши мне ту, которую ты встретил. Как она себя вела? Не проявляла ли агрессии по отношению к твоему визиту? продолжала допытываться Каэлира. «Да нет». Она охотно ответила на мои вопросы, спровадила меня в библиотеку. «Это потом начались гонки на выживание. Я едва вырвался из того дома», — скривился юноша. «Хотя... подожди. В первую минуту у меня создалось впечатление, что она немного не в себе». «И в чём это выражалось?» Каэлира от нетерпения даже вперёд подалась. «Она говорила, будто заученные фразы, временами впадала в ступор». «Такое бывает под воздействием ментальной магии», — признался Дэш. «Но никакой связующей нити я не обнаружил. Но то, что она говорила, совсем не то, что хотелось бы ей, хорошо чувствовалось». «Это не значит, что её не было, скорее для себя, чем для других», — произнесла демонолог. А после того, как Крайка писал женщину, совсем впала в уныние. «Она тебя ни о чём не спрашивала?» «Только один ли я пришёл или с новыми агентами?» Сначала равнодушно ответил юноша, потом его глаза округлились. «Так-так, и откуда бы даме узнать о нашем прибытии?» Тут же подался вперёд сях. «Это уже становится интересным. Меня больше интересует, зачем ловушки. Если хотели убить Дэша, это можно было бы сделать сразу. К чему такие сложности?» Лайша потёрла виски, пытаясь связать несвязуемое. «Его не хотели убивать, только задержать». «Через него женщина многое узнала», — прошептала Кайлира, но пояснять ничего не с т а л о т ы всё узнала, что хотела?» — негромко поинтересовался н и т ь я ж Кайлира кивнула. «Может, теперь поделишься с нами своими размышлениями? Я же вижу, у тебя есть ответы на многие вопросы». «Угу», — вздохнула девушка. «Ты прав, есть, но...» «Всё весьма прискорбно». «Не знаю, что делает у д е л и моя мать, но только она могла предсказать моё появление. Именно она встретила Дэша и через него смогла узнать, где я и чем занята». Ловушки заставили его попрыгать горным козлом, но дали возможность матери всё увидеть и принять решение. «Вот это поворот!» — поразились остальные. «Весьма интересно и печально!» — вздохнула Кайлира. Мы всё равно не продвинулись в поисках истины. А вот то, что собственная мать замешана в тёмных делах, удручает. Ведь я так лелеяла н а д е ж д у увидеть её, обнять, но сейчас понимаю, насколько моё желание неосуществимо. Почему же? Очень даже осуществимо. Только что касается увидеть, но не обнять. Не хочу тебя огорчать, но воссоединение с матерью может быть смертельно опасным. Да и в делах мы хорошо продвинулись. усмехнулся шеф, вставая. На него обратились заинтересованные взоры. «Что ж, придётся ограничиться только лицезрением. Мне ещё пожить охота», — усмехнулась Кайлира, а в душе будто камень тяжёлый повесили. «Интересно, когда мы встретимся?» «Уже скоро. Если она ведёт свою игру, то наверняка явится сюда», — внёс предположение Дайриш. «А так как время поджимает, то увидишь ты её в самое ближайшее время». Несколько минут и нитияж важно расхаживал по гостиной. Он ни на кого не смотрел, думал, а потом начал говорить. Мы узнали важные детали. Первое. Дело б ы л о супруга исчезнувшего главы рода Верхантар. Заметьте, он испарился в неизвестном направлении вместе с дочерью. Второе. Некий демон, вручивший печатку Каэлире, долгое время находился в рабстве у её отца-мага. Как высший мог попасть в рабство? только если его продали и привязали к чему-то или кому-то насильно. А кто мог это сделать? Только тот, у кого была хоть капля крови Высшего. Третье. Если демон оказался в рабстве, то куда делась его дочь? Законно предположить, что она стала супругой мага, ведь недаром Высший не пытался разорвать оков рабства. Мы прекрасно с этим можем справиться. Но он добровольно находился рядом с кем? С дочерью? а потом и с внучкой. После последних слов мужчина посмотрел на застывшую Кайлиру. Именно об этом она вдруг подумала и сама, ухватив, наконец, мысль за хвост. «Даже когда он отправил мать обратно в ад, он почему-то не отдал ей перстень», — произнесла демонолог. В этом месте в её размышлениях была дыра. Она пока не могла сообразить, почему такой чести удостоилась именно она, а не мама. «На этот вопрос легко ответить», — начал Нитьяш, но замолчал, сочувствующе смотря на девушку. Он осознал тесную связь дочери и бывшей супруги. Именно поэтому не отдал ей кольцо. Даже не признался в его наличии. А сама женщина не могла его чувствовать, пока жив был высший. «А тебе просто не пришло в голову, что его нужно спрятать защитными чарами?» — подхватил диалог Дэш. Кайлира кивнула. Она действительно о таком даже не задумалась. Ей казалось, хватало перевернуть перстень печаткой внутрь, чтобы никто не смог разглядеть. «Как результат, стоило тебе оказаться в чистилище, как твоя мать тут же почувствовала перстень и сообщила своей матери, ведьме д е э л е а та, в свою очередь, решила действовать кардинально», — пояснила Лайша. «Армия у неё уже была. Некромант-нежить тоже». Оставалось дело за малым – провести ритуал, воскреснуть в виде чёрной ведьмы и забрать перстень. Но дочь Диэллы имела свои планы на родовое кольцо. Она надела на себя личину, пришла к нам и сообщила о ритуале д и э л ы Мы, естественно, ухватились за эту мысль. И теперь тёмную ведьму можно смело вычеркнуть из списков охотников за перстнем. Осталось только завладеть им. Именно это и пытается сделать твоя мать». Закончил мысль демоницы Дэш. На мгновение повисла тишина. На демонологе скрестились сочувствующие взгляды. Ведь не каждый день узнаёшь о предательстве собственной матери. Кайлира перебирала в голове различные способы оправдания женщины, давшей ей жизнь, но ни один не казался ей убедительным. Она тяжко вздохнула. «Неужели она не понимала, что обрекает меня на гибель? Ведь нежить, к о т о р а я станет д е э л л а «Не пощадит никого. Она, в принципе, больше не способна на сострадание». Тихо, на грани слышимости, прошептала Каэлира. «Перстень ей важнее собственной дочери». «Не спеши судить кого-то, не зная его мотивов», — наставительно произнёс Нитьяш. «Да какие могут быть мотивы? Обречь собственную дочь на...» Начала распаляться демонолог, но её самым некультурным образом прервал Сиах. «А ты не задумывалась о том, что иногда бывают ситуации, против которых многие бессильны? Мы же не знаем, были на твоей матери чары повиновения или нет. Если Дэш их не увидел, то это не значит, что их нет. Может, д е л о попросту связала дочь магией, тем самым обезопасив себя от предательства?» «Чары повиновения? Неужели ты думаешь, д е л л а поступила бы так с собственной дочерью?» прошептала Кайлира. «Для ведьмы месть затмила разум. Она могла ничем не погнушаться», — влез разговор Дайриш. «Слишком велико желание завладеть печатью рода». «А что в ней такого особенного?» — всё-таки задала давно мучивший её вопрос демонолог. «Нет, я, конечно, понимаю власть, могущество, но ведь из этого рода никого не осталось. Или я чего-то не знаю. Не осталось родовой ветви. Без символа власти род не может существовать». поэтому многим верхантарам пришлось примкнуть к другим кланам. Но стоит им почувствовать символ власти, и они снова вернутся», — пояснил н и т ь я ж а они ещё не почувствовали? Ведь если перстень меня принял, значит, он активирован, нет?» — недоумённо посмотрела на шефа девушка. «Нет, для полной активации тебе следует пройти процедуру посвящения и инициации родовой принадлежности». «Для этого необходимо попасть в особняк с а д х а т а Верхантара и приложиться к алтарю. Вот если и он тебя признает, тогда перстень окончательно активируется и призовёт остальных», — пояснил Нитьяж, пытливо глядя на девушку. Она же задумалась. «То же самое может сделать и моя мать, если ей удастся получить перстень. Да и прав, она имеет много больше, чем я, ведь она демон, а я человек». А ты не думала, что с а д х а т не захотел власти своей дочери? Он выбрал тебя. Сдвинул брови Нитьяш. Почему? Наверняка уже тогда что-то его смутило. Подожди, но ведь если алтарь активирует печать рода, дорога обратно мне будет закрыта? Скинула взгляд на демона Кайлира. Да, получается так, вместо шефа ответил Дэш. На его лице то и дело появлялась улыбка, которую он пытался скрыть. Теперь, глядя на него и на подругу, п о с м у р н е л в сях. «Странно, уж не имеет ли этот тип виды на Кайлиру?» — с досадой подумал некромант. «Этого ещё не хватало. Не отдам». О чувствах самой девушки ни один, ни второй в тот момент даже не задумались. к а ж д а й из них уже видел её своей. Только демонолог ни одного, ни второго не воспринимала всерьёз. Её обуревали совсем другие мысли. «Дилемма», — нахмурилась Кайлира. «С одной стороны, там остался отец, но ни работы, ни друзей. А здесь...» Демонолог тепло посмотрела на Сиаха, рискнувшего броситься за н и е в а д команду агентов, которые пока ещё не стали друзьями, но она чувствовала, именно так и будет. Да и работа, именно такая, о какой она мечтала, у неё здесь уже была». Никто не прерывал Кайлиру, заметив напряженный умственный процесс девушки, но все смотрели на нее, кто в ы ж и д а ю щ е кто сочувствующая. Ведь такой дилеммы ни у кого из них не было. Всем, кто оказался здесь, путь назад был закрыт. А у демонолога еще был выбор, так же, как и у Сиаха. «Ладно, потом п о д у м а ю об этом, сейчас надо с ведьмой разобраться», — вынесла решение Кайлира. «Боюсь определиться тебе надо раньше», — тихо произнёс шеф. Заметив недоумённый взгляд девушки, пояснил. «Только после активации перстня она больше не сможет на него претендовать, и твоя сила умножится. Тогда ты сможешь навечно запечатать её в могиле, чтобы Диэлла больше никогда не смогла покинуть кладбище. Другого выхода у нас нет». «Но как я смогу инициировать перстень? Я человек, не демон». Девушка сдвинула брови на переносице. «Ведь в любом случае главой рода должен быть высший демон, а я так!» «Не пришей кобыль хвост!» «Не стоит себя недооценивать!» Философский пожал плечами не тешь. «Пока не попробуешь, не узнаешь. К тому же в тебе есть наша кровь. Ты разве не знала об этом?» «Впервые слышу!» — поразилась демонолог. «Откуда бы ей взяться?» И тут же запнулась. «Ну да, глупость сморозила, каюсь». «Теперь, надеюсь, ты и сама поняла, что к чему?» — усмехнулся Дэш. Все агенты уже прекрасно поняли, кем является Кайлира. Вот только до неё самой истина доходила с трудом. «Вот грыхт!» — выругалась Кайлира, запустив пятерню волосы. «Дошло, и надо всё это провести...» «У нас сейчас будут гости», — перебила демонолога Лайша. «Кайлира, тебе лучше пока спрятаться». «Кажется, это по твою душу и с нехорошими намерениями». «А ко мне с хорошими редко ходят», — не сдержала колкости девушка. «Особенно сейчас, когда некоторым нужен перстень». «Иди сюда». Нитьяш встал и будто отодвинул невидимую стену, за которой находился довольно уютный диванчик. Девушка не успела спросить, кто к ним пожаловал, но всё-таки ю р к н у л а в небольшую нишу между диваном и стеной. Она могла хорошо видеть всех, а её не было видно совсем из-за магической завесы, скрывающей от посторонних глаз. Лайша легко вспорхнула с кресла и направилась к входным дверям. Снова лёгкий ветерок прошелестел по гостиной, и все услышали голос демоницы, приветствующей гостью. «Здравствуйте! Ваши проблемы, наши проблемы. Мы постараемся...» В голосе Лайши так и сквозила радость, словно она прямо сейчас начнёт избавлять клиента от проблем, но её грубо перебили. «Где моя дочь? Я знаю, она у вас, и до недавнего времени хорошо её ощущала, а сейчас она скрыта от меня». «Может, у вас насморк, и вы потеряли нюх?» невинно осведомилась демоница, ничем не проявляя агрессии, ведь клиент всегда прав, если он становится клиентом, Пока же гостья такого намерения не выказывала. «Что? Вы меня ещё оскорблять вздумали? Да вы знаете, кто я! Да я могу!» Начала распаляться женщина. Кайлира, пока не видя вошедшее, но уже хорошо понимая, кто это, никаких ощущений в данный момент, кроме разочарования, не испытывала. Не так она представляла встречу с матерью. Девушке казалось, их воссоединение должно быть наполнено радостью и любовью, а тут таковой и не пахло. Лёгкое чувство сожаления и досады заставило Кайлиру скривиться. Но в то же время она с нетерпением ждала, пока её мать появится в поле зрения. Какой она была раньше, девушка не помнила, потому сейчас ей всего лишь стало интересно, как выглядит женщина, давшая ей жизнь. «Можете». Между тем согласилась демоница. «Но не советую. Сами же потом пожалеете о содеянном. Да и мы, как вы должны были понять, в сторонке стоять не станем». «Мы прекрасно осведомлены, кто вы». На пороге гостиной застыл нитьяш. Он не дал гостя ни слова произнести на слова Лайши, взял всё в свои руки. Его глаза светились красным с чёрными всполохами, тем самым являя г о с т и свою суть высшего, в данном случае главенствующего над всеми демонами рода. Женщина на миг застыла, рвано выдохнула, но быстро взяла с е б е в руки и недовольно скривилась. «Ваш клан всё-таки получил, что хотел», — презрительно выплюнула гостья. «Поздравляю, только это ненадолго. Как только я стану главой рода, всё изменится, и я смогу вернуть верхантарам былое величие». «Даже если для этого придётся пройти по головам и трупам», — покачал головой шеф, ответом ему стал вызывающий взгляд женщины. «Для достижения цели все средства хороши», — надменно заметила она. «Даже сдать собственную мать, чтобы не мешалась под ногами», — кивнул высший с кривой усмешкой, наблюдающий за посетительницей. «Она уже нежить, а не мать, поэтому я сделала благое дело», — парировала гостья. «Конечно, главное, себе во благо», — с умным видом покивал н и т ь я ж е щ ё бы, себя никогда нельзя обижать, а собственная мать переживёт. Точнее, уже точно не только не переживёт, но даже не появится в поле зрения». «А вам было бы лучше, если по городу шастала армия нежити во главе с безумной ведьмой, потерявшей разум?» — скинулась женщина. «Мне было бы лучше, чтобы вы тоже оставили затею получить перстень». На этот раз жёстко произнёс нитьяш. «Это не твоё дело!» — скинула голову в е р ы Демоница. «Я сама решу, что лучше именно для меня». Они переходили то на «ты», то на «вы», постоянно перескакивая с оскорблений на учтиво-вежливый тон. Ни один, ни вторая не желали уступать. Никто из агентов не вмешивался в разговор, только наблюдали. Наконец, шефу это надоело. Он в упор посмотрел на потерявшую свет женщину, дочь его друга, та девочка, которую он сам когда-то качал на руках, и досадливо скривился. Как же многих меняют идеи о получении власти. Милый, добрый, скромный субъект становился озлобленным и потерявшим все добрые качества. Монстром. Именно такого высший сейчас видел перед собой. Что тому оказалось виной — Жажда власти или чары привязки ведьмы, которые сейчас н и т ь я ж хорошо ощущал, сказать сложно. Но той девочке, в которой он души не чаял, больше не было. На её месте находилось чудовище, злобное и беспринципное. «Проливая реки крови, величия не получишь», — тихо заметил н и т ь я ж и твои мечты лишены основания и воплощения. Тебе не стать главой рода». В противном случае перстень, за которым вы с матерью охотитесь, сейчас принадлежал бы тебе. Но, увы. Я всё равно его получу. И твоего совета я не спрашивала. Или запамятывала чего?» Прищурилась женщина. И потом уже более грубо. «Где моя дочь? Я знаю, что она здесь!» Гостья даже ногой топнула от возмущения. «Не проломите нам пол, мы только недавно сделали ремонт», — продолжая улыбаться, произнесла Лайша. «Ничего, ещё раз сделайте!» Задрав голову повыше, гостья с вызовом посмотрела на нитьяжа с долей превосходства, наблюдающего за ней. «Проходите, побеседуем!» Сделав приглашающий жест рукой, предложил шеф. «Если, конечно, вы настроены на беседу. Если нет, выход вы знаете где». Он снова перешёл на учтиво равнодушный тон, тем самым обозначая дистанцию. Демоница приняла правила игры. Но снова не успела ничего сказать, помощница шефа не дала такой возможности. Там же, где и вход, снова не сдержала шпильки лайша, в которую полетел обжигающий взгляд матери Каэлиры, но снова вступать в перепалку не посчитала нужным. Женщина вошла в гостиную, обвела всех надменным взглядом, ей уступили место в одном из кресел. Грациозно присев в него и закинув ногу на ногу, демоница пытливо уставилась на нитьяжа, тем самым давая ему возможность передумать, по стенице преподнести власть на блюдечке с голубой каемочкой. Шеф не проникся, даже головы не склонил перед дамой и уж тем более не поднес ей перстень рода, чем неимоверно разозлил посетительницу. Все чувства оказались написаны на лице несостоявшейся владычицы, разочарование, удивление, непонимание. Она всё ещё ждала, разглядывая каждого из агентов в гостиной, но всё больше хмурилась, не находя дочери. Благо, увидеть её она смогла, и хорошенько изучить тоже. А Кайлира, сидя в укромной нише, во все глаза разглядывала мать. На вид не старше дочери, лет двадцати пяти. Чёрные густые волосы локонами спадали за спину. Большие серые глаза с красными всполохами зло смотрели на агентов. Узкое белое платье с разрезом от бедра хорошо подчёркивало фигуру. Чёрные крылья заменяли плащ. Демонолог удивилась обуви женщины. Назвать эту о с о б у матерью язык не повернулся. Её туфли оказались на такой острой высокой иголке, что демонолог поразилась. «Как на т а к о е можно ходить?» «Ну, мне, наконец, отдадут мою дочь? Или мне ждать до второго переворота?» надменно осведомилась гостья. х а г а я не торопись. И твоя дочь не вещь, чтобы её отдавать или не отдавать», — скривился в досаде н и т ь я ж Как бы ни старался он казаться хладнокровным, цинизм д а н н о й особо не давал ему скрыть своего отращения в к ней. «Белое платье не изменит цвета твоих крыльев и темноту твоей души», — не сдержал своей реплики Дэш, приподняв уголок губ, сарказмом и усмешкой смотря на женщину. Он точно не собирался быть вежливым, так как именно она его едва не покалечила в доме ведьмы. «Правда?» — в голосе Хагэ ей прорезалась насмешка. «Ну, хоть что-то, помимо злости, для разнообразия». «Но помечтать-то можно?» «Только смысла в этом нет», — на этот раз спокойно ответил н и т ь я ж и т а к ты настроена на диалог? Или дальше станешь изображать из себя некоронованную царицу?» «О чём ты желаешь поговорить?» — осведомилась женщина. «Не на все вопросы можно получить ответы. Порой они могут быть губительны». «Для кого?» — тут же спросил н и т ь я ж сузив глаза. «Для тебя или для нас? Хотя для тебя уже вряд ли, ведь твоя мать в могиле. Ты сделала всё для того, чтобы она не выбралась». «Для всех!» — отрезала мать к а э л и р ы «Не всякое знание во благо. Порой оно несёт с собой много боли и разочарования». «Именно это произошло и с тобой?» н и т я старался задавать наводящие вопросы в надежде, что Хагайя сможет пролить свет на происходящее. Но женщина совершенно не была готова открыть правду. Пока, во всяком случае. «Это уже не важно. Я совершила много ошибок в жизни, и теперь изменить ничего невозможно», пожала плечами гостья. «Да, я и не желаю, так как не вижу в этом смысла». «Но попробовать никогда не поздно», продолжал ненавязчиво убеждать женщину шеф. На её последнюю фразу он не обратил внимания. Да, в данный момент он безостенчиво пользовался магией лёгкого принуждения, стараясь расслабить гостью. н и т я ж попытался было сунуться к ней в голову, чтобы попытаться убрать чары ведьмы, но его слишком сильно приложило отдачей. Больше попыток убрать с Хагаи лишнее шеф не пытался. «Ладно, пока у меня есть настроение отвечать на твои вопросы, задавай». Милостиво разрешила гостья, и н и т ь я ж воспользовался им на полную катушку. «Для начала расскажи, из-за чего д е л о замутила всю эту авантюру собственной смертью», — начал шеф. Хагайя скривилась. Я пыталась отговорить её от этой затеи, но мать меня не слушала. Она слишком зациклилась на месте обретении статуса главы рода. Ей нужен был перстень во что бы то ни стало. Она собиралась отомстить тем... Впрочем, неважно, она хотела наказать виновных за свою разбитую судьбу, но все её затеи срывались. «Хм, развод она назвала разбитой судьбой?» – удивилась фея, прижавшись к ангелу. «А вы разве не знали, что ведьму бросать нельзя? Разводиться вообще смерти подобно!» – удивилась гостья. Все дружно замотали головой. «Почему?» – не унималась фея. «Что значит «нельзя»? А если так случилось, что брак больше не приносит радости?» «Мучиться, но не бросать ведьму?» «Это если чувства и правда прошли, а они оставались с двух сторон», — скривилась х а г а я «И именно из-за этого тьма в матери прорвалась на свободу, а именно заняла часть души светлой ведьмы. Это уже оказалось начало конца». «Из-за чего они развелись с вашим отцом? Ведь, насколько я знаю, всё было хорошо. Хотя я не видел твою мать ни разу, но прекрасно замечал радость на лице Садхаата. Он весь светился изнутри. А потом в один момент их отношения потерпели крах. «Что этому способствовало?» задал интересующий всех вопрос Нитьяш. «Там произошла довольно мутная история», — скривилась гостья. «Я сама её толком не знаю, но ходили слухи, что отец застал мать с одним из родом антрагов. Это, как тебе известно, враждующий сверхантарами клан». Такого предательства отец вынести не смог. «А что на обвинение сказала твоя мать? Ведь она должна была опровергнуть всё», — удивился шеф, о чём-то пытаясь вспомнить. «А что она могла сказать, если её застали в кровати Яхада?» — горько усмехнулась женщина. «Ни одно оправдание бы её не спасло». И в чём подвох? н е т я ж подался вперёд. Он чувствовал. Не все так просто в этой истории, как должно было показаться. Подвох в том, что мать думала ложиться в постель с мужем. До того времени демоны из рода Мантрагов тщательно скрывали одну из своих особенностей – превращаться в любого, кого хоть раз видели. Именно этим и воспользовался Яхат. А Диэла потом просто не смогла доказать свою невиновность. Отец и слушать ничего не хотел. От обиды разум матери сдвинулся в сторону тьмы. Сначала она не знала, кому больше желает отомстить — супругу, так легко бросившему её, или Ехаду и всему его роду. Женщина говорила ровно, почти без эмоций. И только одна Кайлира заметила, насколько напряжён шеф. Значит, в разговорчивости г о с т е и заслуга именно его. Он, наконец, смог пробиться к х а г а е Интересно, получится у него снять с неё чары или только подтолкнёт к откровенности — но на сколько хватит Высшего? «Зачем же нужен был ритуал?» — подал голос Дэш. «И как зомби получили доступ за пределы кладбища? А главное, для чего?» В городе готовился переворот. д е л о уже видела себя главой Верхантаров. Но, зная правило, только Высший Демон имеет право встать во главе, она и готовила себе армию, чтобы хоть так, но занять причитающееся ей место. «Что вы с ней сделали?» т р е п е н у л а с ь гостья, мотнула головой. К ней вернулась злость и агрессия. Она стиснула зубы, сжала кулаки, сдвинула брови и прорычала. «Где моя дочь? Мне нужен перстень!» «Так дочь или перстень?» — не сдержала на с м е ш к и Лайша. «Ты бы уже определилась?» «Из чего вдруг тебя заботила судьба матери?» «Ты же сама нам её сдала со всеми потрохами», — пожал плечами н и т ь я ж в о п е р в ы х не сдала, а обезопасила мир». «Во-вторых, я всё-таки наследница, а не она. И в-третьих, а немного ли ты на себя берёшь?» х а г а я готова была наброситься на демоницу. Именно она всё время старалась задеть гостью. «Я ведь могу и...» «Да, да, мы уже слышали, ты почти глава рода, некоронованная королевишна, в с е м о г у щ е й дальше по списку. Только ты сначала стань тем, кем мечтаешь быть». Нисколько не испугалась демоница. Её глаза горели огнём предвкушения. «Я ей стану обязательно», — твёрдо пообещала х а г а я На её лице горела решимость. «А как же сделай? Она ведь тоже претендует на перстень рода Верхантаров». Впервые вступил в разговор Дайриш. «Или на неё у тебя другие планы?» «Ты что, всё прослушал?» — склонилась к нему фея. Парень кивнул с виноватым видом. «Она больше не покинет своей могилы. Я приложу для этого все силы». Злорадство проскользнуло на лице женщины. «Ты забыла, что она твоя мать?» — в скинул бровь н и т ь я ж и л и на родственные чувства уже плевать? Жажда власти затмила разум? Сейчас она нежить, утратившая всё то светлое, что ещё было в её душе до обряда, поэтому она мне больше не мать», — уверенно заявила х а г а я Несколько агентов помотали головой осуждающе. «А как же быть с привязкой и чарами? Они не исчезли?» Вкратчиво поинтересовался шеф. Но гостья только отмахнулась. «Как только перстень будет у меня, всё исчезнет. Он уберёт с меня всё лишнее». Женщина начала осматриваться и принюхиваться. «Всё, пора с разговорами заканчивать. Где моя дочь? Отдайте мне её, и мы покинем ваше агентство». «Покинете? А у Кайлиры ты спросила, желает ли она этого?» Лайша встала напротив х а г а и уперев руки в бока. «Или думаешь, стоит приказать, и она побежит за тобой?» «Спешу тебя разочаровать. Твоя дочь взрослая и самостоятельная девушка, и вправе сама решать, с кем ей идти или где остаться. И к огромной радости она небезвольная кукла, идущая на поводу у других». «Ты на кого это намекаешь?» Изо рта гостей показались клыки, символизируя последнюю степень ярости. «Намекаю? Ха, да я открытым текстом говорю. Никаких намёков». э л и р а не позволила бы навесить на себя чары подчинения и не стала бы безвольной куклой даже в руках матери, перешла в открытую конфронтацию Лайша. «Ты мне надоела», — слишком спокойно произнесла гостья и в следующее мгновение ударила демоницу с толпом огня, но хвостатая с лёгкостью и изяществом увернулась, раскинув руки. «Видимо, не в первый раз с ней случается подобное». Лайша крутанулась слишком позирующе и сама бросилась на женщину. Обе оказались равны по силе. Никто не рискнул вмешаться, чтобы не обидеть помощницу Нитьяжа. Она сама предпочитала разбираться с такими, как мать Каэлиры. Демонолог же из своего укрытия смотрела на ту, что дала ей жизнь, и абсолютно ничего к ней не чувствовала. Кроме досады и раздражения. Только всё больше поражалось, как эта некогда улыбающаяся женщина, души не чаевшая в собственном ребёнке, вдруг превратилась в бесчувственного монстра. Разве такое бывает? Но яркий пример сейчас стоял перед глазами. Бывает. Несколько раз демонолог порывалась выйти, но каждый раз шеф, словно читая её мысли, мотал головой и делал страшные глаза. Девушка едва сдерживалась, наблюдая за схваткой, Хагайя злилась. Лайша улыбалась, легко парируя удары, сама сначала только уворачивалась, будто танцуя. Над двумя дерущимися поставили купол, чтобы никого не задеть ненароком. «Очередной выпад гостей». Демоница подпрыгнула, вздохнула, стало хорошо заметно, что ей надоела эта игра, и резким скачком оказалась за спиной женщины, схватив её за горло, не давая шевельнуться. Как х а г а я не вырывалась, от хватки Лайши сложно было избавиться. к а э л и р а с удивлением обнаружила, насколько милая, добрая и улыбчивая помощница шефа – хороший боец. А ведь демонолог была уверена, исходя из того, что видела. Её мать тоже неплохой воин, но Лайша оказалась сильнее. «Надо сделать себе зарубку, не злить девушку», – с улыбкой на лице подумала к а э л и р а Купол спал. Демоница лучезарно улыбалась, осматривая всех товарищей, потом обратила свой взор на шефа. «Что с ней делать? Отпустить или...» «Или...» — ровно отозвался н я т я ж «Думаю, стоит её отправить в нашу лабораторию и там попытаться снять чары. Именно они на неё так действуют. Избавим от постороннего влияния, а там видно будет. Вдруг она более покладистой станет. Хотя лично я в этом сомневаюсь. Но чем чёрт не шутит, когда ангел спит? Веди её в подвал. Скоро Дэш придёт». «Эй, попрошу ангелов в это дело не впутывать!» Казалось, проснулся Светлый. Фея похлопала его по плечу, предлагая и дальше предаваться сну. Легко приподняв женщину, Лайша в мгновение ока исчезла из виду. Дэш повернулся к шефу, ожидая дальнейших указаний. «Пока ничего не д е л а я Только накинь на неё очищающие нити оковы, пусть в них побудет часа т р и ы За это время, думаю, мы должны управиться». Вынес решение н и т ь я ж к р й к кивнул и отправился вслед за демоницей. «Управиться с чем?» Кайлира покинула своё место и вышла в гостиную. «Мы сейчас отправимся в особняк Верхантаров. Время уходит. Осталось полтора суток до распада печати. Если алтарь тебя не примет, то будет время решить, что делать дальше. Как не дать д е л е выбраться из могилы?» «Только армии нежити нам не хватало», — скривился в конце шеф. Возразить было нечего. Если изначально девушка ещё собиралась заортачиться от самоуправства шефа, то уже через мгновение признала его правоту. В их положении сделать ничего другого оказалось невозможно. Если с заоташем с я а х ещё справиться, упокоить его, то с ведьмой всё обстояло гораздо сложнее. Кайлира кивнула. Но в груди появилось волнение. Она боялась. Незнание всегда вызывает нервную дрожь. особенно, когда от неё многое зависит. «К особняку я всех перенесу, у нас есть прямой портал, остался ещё с прошлых времён». В голосе шефа проскользнула горечь, никто ничего на это не сказал, только встали, готовые к перемещению. Мы окажемся около особняка. Всем смотреть в оба глаза, так как уверен, вокруг много ловушек. Синхронный кивок был ответом, Шеф больше не стал ничего говорить. Достал небольшой кристалл перемещения, чтобы не тратить собственную энергию, раздавил его в руке. Тела всех агентов засветились зеленоватым светом. Некромант не сдержался. Он прижал к себе демонолога, стараясь уберечь и защитить. Девушка не сопротивлялась. Сама к нему прильнула, чувствуя его молчаливую поддержку. Страх и волнение в надёжных руках некроманта немного притупилось. Она спрятала лицо у друга на груди. Он прижал её к себе сильнее. Никто на это и слово не сказал. Словно всё в порядке вещей. Мгновение, вспышка, и через пару секунд все стояли недалеко от кованых ворот, н а с т е ж распахнутых, словно приглашая. «Странно. В последний раз, когда я был недалеко от этого места, ворота были закрыты», — недоумённо выдал шеф. «Кто там успел побывать?» «А главное, зачем кому-то понадобился особняк?» «От него исходит запах прелости и гнили», — поделилась Кайлира, передёрнув плечами. Она не торопилась отпускать от себя Сиаха. С ним ощущалась надёжность. Именно этого девушки не хватало. Вцепившись в рубашку парня, демонолог разглядывала местность, где они оказались. «Недавно там проводили обряд некромантии», — кивнул с и а х Они с демонологом по-разному реагировали на тёмную силу, но суть от этого не менялась. «Грыхт! Только этого нам не хватало», — прошептал себе под нос шеф. «Ладно, толку стоять и рассуждать. Двигаемся вперёд, только медленно и осторожно». «Я пойду первым», — вызвался некромант. «Если на территории есть н е ж и т е л и ловушки, быстрее их почувствую». Спорить никто не стал. Девушке пришлось отпустить друга. Сразу стало будто холодно и неуютно. Ещё этот неприятный запах щекотал моздри, вызывал тошноту. Остальные, казалось, ничего подобного не чувствовали. Они молча двигались вперёд. Никто не желал нарушать тишину. т о л и к а к а я л и р а всё время размышляла. Но в какой-то момент сама не заметила, как всё-таки нарушила общее безмолвие. Заговорила вслух. «Если проводили обряд некромантии именно здесь», Значит, привязывали с т р а ж и й нежить к этому месту. Зачем? Потому что нас тут ждали. Неужели мы настолько предсказуемые? Она сама себе задавала вопросы и сама же на них отвечала. Это легко предвидеть. Если перстень у тебя, его хорошо почувствовала твоя мать, значит, вполне понятно, что ты решишь наведаться в особняк. Только сейчас вопрос в другом. Сколько нежити на территории особняка и есть ли кто внутри? На этот раз рядом с Кайлирой пристроился тролль. Теперь они вдвоём решали загадки. «Стоп! Мы окружены!» — едва слышно прошептал с я а х резко останавливаясь. «Надо же! Кто смог скрыть нежить от меня? Да ещё так умело!» «И что делать?» — задала вопрос демонолог. «Почему я никого не вижу?» «Скоро увидишь. Нас пока изучают. Но намерения нежити не оставляют никаких сомнений». Они голодны и настроены враждебно. Всё так же тихо отозвался некромант. «Мы будем драться!» Вынес своё решение тролль. Он уже потянулся к дубинке на поясе, но его остановил нитьяж. «Подожди пока. Попытаемся решить дело миром. А если не получится, тогда станем драться. Сиах, ты сможешь их всех упокоить?» Последний вопрос он задал некроманту, уже начавшему что-то шептать. «Отвечать юноша не стал». только пожал плечами. «Сейчас посмотрим», — вместо него ответила Кайлира, присоединяясь к другу. А в следующую секунду со всех сторон раздался слаженный рёв, и перед агентами предстало сразу с десяток нежити, и все из рода верхантаров. Шеф выругался.